Охотник. Наконец-то разрешили работать. Оказывается, вынужденное бездействие выматывает гораздо сильнее, чем рабочий оврал. К овралам Антон привык, его работа состояла из одних овралов. А вот такого, чтобы работать запрещали, его практике еще не встречалось. Хоть спасибо, говори тому идиоту, который бы ее на больничную койку спровадил. Там как-то сразу откликнулись на Димкино на предложение. А Сапоцкину достался Георгий Алексеевич. То ли утешительный приз, то ли готовый козел отпущения. Правда, козел этот едва копыта не отбросил, и Сапоцкин весь извелся в ожидании. Вот сегодня сказали, что бою начнулся, и Антон сразу в больницу побежал. Другого такого момента не будет. У Георгия от наркоза кружится голова. Ему больно, страшно, обидно. А тут еще и тюрьма грозит. Как не признаться? «Состояние тяжелое. Больного нельзя беспокоить!» Дверь в палату открылась душераздирающим скрипом. Антон ненавидел скрипящие двери и злобных медсестер, которые мешали ему работать. Это особенно раздражало. Она гневно трясла пергидролевыми кудряшками. В такт кудряшкам колыхался необъятный бюст. Глаза сверкали, а из лилового рта сыпались угрозы. Снова на него начальству собираются жаловаться. Надоело уже? — Да я всего на пять минут, — заверил гневную Валькирию Сапоцким. Валькирия не поверила. — Если пациенту после вашего визита станет хуже, я буду жаловаться, так и знайте. Валькирию звали Алла Ивановной. И она напоминала Антону булочку из школьного буфета. Аппетитный на вид кругляш — С желтой корочкой и двумя пятнышками глазками варенья сверху. Добрый день, Георгий Алексеевич. Сапоцкин придвинул неудобный больничный стул вплотную к кровати. Георгий Алексеевич на приветствие не отреагировал. Георгий Алексеевич, ну не притворяйтесь, некрасиво это. Я же знаю, что вы не спите. Давайте-ка побеседуем. Никакой реакции. Может, спит? Нет. Антон так просто сдаваться не собирался. Он пришел сюда для разговора и не уйдет, пока не поговорит. Вот что, Георгий Алексеевич, либо вы не зайдете до разговора со мной, либо я сейчас встану и уйду. Но в этом случае свои проблемы вы решаете самостоятельно, без милиции. Мы помогаем лишь тем людям, которые этого хотят. А вы не хотите. Кстати, вынужден донести до вашего сведения печальную новость. Гражданка Пиголица Мария Петровна, ваша бывшая супруга, скончалась сегодня ночью. Отравление газом. Мы думаем, убийство, а в том, что это именно убийство, сомнений нет, имеет прямое отношение к вам. Что вам надо? Баюн открыл глаза, и Антону стало жаль этого человека. Все-таки избили его сильно, и сейчас ему, наверное, плохо. «Воды дайте», — попросил Георгий Алексеевич. Пил он долго, мелкими глотками, словно опасался, что если глотнуть больше, вода выльется в одну из трубочек, опутывающих тело. «Итак», — Сапоцкин больше не улыбался, «вы сумели рассмотреть нападавших?» «Один». Хотите сказать, что на вас напал один человек? Да. Но вы его рассмотрели? Нет. Жорж сам пытался вспомнить, что же с ним произошло. Но проклятая память издевательски подсовывала какие-то разрозненные отрывки. Безымянный бар с грязным полом и красными пластмассовыми стульями, пустая бутылка из-под пива, псевдоармянский коньяк и горькое чувство безысходности. Ненависть. Кого же он ненавидел настолько, что ушел из бара, бросив выпивку? Кажется, Демку. Или Машку. Или обоих. Туман в голове, и человек-гора. Дай воды. Может, медсестру позвать? К черту. Воды и салфетку. Давайте помогу. Антон прижал бумажную салфетку к разбитой губе, и сам, не понимая, зачем, вдруг сказал. Неприятно, но пройдет. У меня в свое время заживать не успевали. Я боксер, был боксером. Теперь вот в милиции работаю. Так значит, вы его совсем не рассмотрели? Крупный. Гора. А лицо? Нет. Жаль. В таком случае, может, скажете, кому вы дорогу перешли? «Долг». «Ага, и кому вы должны?» «Казино. Золотая фишка». Золотую фишку Сапоцкин знал. Богатое место для богатых игроков, которые довольно быстро переходили в категорию бедных. Надо думать, что с Баюном произошла такая же история. Значит, проигрыш. Димка говорил, будто у боюна проблемы с деньгами. Но Антон полагал, что это из-за контрабанды, а все оказывается просто. И много проиграли? Пятьдесят. Пятьдесят тысяч. Много. И как отдавать собираетесь? Не ваше дело. Не мое. Антон ничуть не обиделся. Он вообще был человеком не обидчивым. А больше ничего не хотите рассказать? Например, про контрабанду алмазов, Про вашу невесту? Про Светлану Лютикову? За что вы ее убили? Георгий закрыл глаза. И Сапоцкин испугался, что тот сейчас потеряет сознание. Тогда о признании можно забыть. Но нет. Вдох, выдох, и глаза открылись. Взгляд усталый, но осмысленный. Как вы... Как я догадался? Просто. Ключи от машины, они ведь только у вас были. Значит. «Сделайте так, будто я сам», – перебил Баюн. «Добровольная». «Хорошо. Ваше признание, – предупредил Антон, – будет записано на диктофон. Итак, я, – начал Георгий, – Баюн Георгий Алексеевич».